ЭПИЛОГ. МАРГАРИТА Процесс над Дитрихом прошел на удивление быстро. Он напоминал шахматную партию между гроссмейстером и новичком. Просто раз — бах, и... Ваш король съеден. Реванш невозможен. Будьте добры проследовать на эшафот. Выглядело легко, но за всей этой легкостью стояла колоссальная работа. Георг, Тунс и остальные потратили много времени, чтобы все сложилось правильно, чтобы преступник от наказания не ушел. После завершения слушаний Дитриха вернули в застенки в Астраоле. Приговор прозвучал, но прежде чем лишить негодяя жизни, предстояло сделать кое-что еще. Нужно было осмотреть и уничтожить устройство для преобразования семян, а еще отыскать чертежи и описания технологии, и людей, которые посвящены в эту тайну. Все материалы, на основании которых технологию можно восстановить. Имелись и другие задачи, но они прошли мимо моего сознания. Мелькнули, не зацепившись, потому что думала я о другом. Меня очень всколыхнуло знакомство с Лотаром. При виде этого седовласого мужчины сердце сначала рвалось на части, а потом боль отступила. Я вспомнила, что и бабушка Альбрина, и Беормиц в итоге нашли свое счастье. Но как же все-таки жаль, что их большая любовь не получила продолжения. Была в этом некая несправедливость. Но, увы. Еще вспоминался портальщик Боксби. Он сам и его мотивы так и остались загадкой. Но я верила, что однажды и эта головоломка решится. Нужно просто подождать. Я знала, что прямо сейчас люди Георга роют землю в поисках портальщика, и однажды их труды обязательно увенчаются успехом. Только терзала меня смутная тревога. Было чувство, что ничего хорошего встреча с Богсби лично мне не принесет. Третье и особенно важное — это семена дара. Когда в ходе выступления Храфса и Миквоя в зал просочилось несколько мерцающих шариков, У меня перехватило дух. Я вспомнила пещеру и нападение Азиуса. Реакцию, которую продемонстрировали тогда семена. И появился вопрос. У меня нетипичная, уникальная специализация. Я умею управлять частицами магии. Но что конкретно я умею? Говорить с ними? Передавать семена достойным претендентам? Неужели это все? Возникли подозрения, которые очень хотелось проверить на практике. Для этого следовало вернуться в Академию, пообщаться с Георгом и Калтумом и посетить полигон. Я уже знала, что делать, но даже мысли о магии меркли на фоне другого, последнего вопроса. Георг, при взгляде на Сюзерена меня подхватывал настоящий ураган. Как он там бормотал? Забру в спальне окружу защитами? Поразительно, но эта угроза не воспринималась как какое-то ущемление свободы. Наоборот, на губах вспыхивала улыбка, а воображение рисовало весьма провокационную картину. Гигантская спальня, огромная кровать, море подушек, тонна шоколадных конфет и... совершенно голый Георг. До этого момента я была убеждена, что я приличная. Вот откуда взяться фантазиям об обнаженном мужчине? Но фантазии не просто присутствовали. Они множились и напирали. Давили на меня, соблазняли и вообще. В момент оглашения приговора Дитриху я вдруг поняла, что ощупываю сюзеренов взглядом. раздевая его глазами, особенно когда Георг поворачивается спиной. От этого процесса по телу разливались волны тепла, В груди вспыхивал пожар, а губы начинали дрожать от желания поцелуев. Поразительное и очень непривычное ощущение. Никогда подобного не испытывала, а теперь вот. Теперь я сидела и понимала, что влипла по самую макушку. Мне бы о белом платье мечтать, о бальной музыке, клятвах верности, а я смотрю на короля и думаю о неприличном. Причем делаю это настолько явно, что Георг уже начал коситься, словно что-то заподозрив. С другой стороны, это он выходец из Средневековья, а я-то девушка современная. В нашем мире все давно в курсе, что штамп в паспорте далеко не все. Прежде чем вступать с человеком в брак, нужно узнать его поближе. Не только на романтических свиданиях, но и в моменты стресса и в быту. И если в моменты стресса я Георга уже видела, то будет большая такая загадка. Но и это еще не главное. Сексуальная совместимость. Как быть с ней? Пусть мне прочно сносит крышу от наших поцелуев, но вдруг мы все-таки не подходим друг другу в постели. Вдруг наши темпераменты не совпадают? Или не совпадают вкусы? Или что-то еще? Щеки опалила, но я уже знала. Прежде чем соглашаться на замужество, нужно проверить. Вот прямо взять и попробовать. Продегустировать, так сказать, короля. Конец третьей книги. Читала Алевтина Жарова.